Глава двенадцатая. О времени и тьме. Из поучений Тухулми, Верховного Жреца. Канон Йомеш, Северный Оргарейн. Запись текста произведена около девятисот лет назад. Мешия есть центр всех времен. Он ясно увидел все сущее, когда прожил на этой земле уже тридцать лет. И еще тридцать лет прожил он после того, так что ясное видение —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 в нём. Невидимого для Меша не существует. Когда тот бедняк из Шэны пришёл к Меше, жалуясь, что ему нечем накормить своё кровное дитя, что нет у него даже зерна для посева, ибо дожди ещё в полях сгнили весь урожай, и теперь семья его голодает, Меш сказал: "Выкопай яму на каменистом поле Тюэрыша. В ней множество серебра и драгоценных камней. «Ибо вижу я, как король хоронит в этом месте свое сокровище десять тысяч лет тому назад, опасаясь соседа, с которым у него давняя тяжба». Бедняк Исшеная вырыл в Мареновой гряде Тюэрэше-Яму и в том самом месте, которое указал Меша, извлек на поверхность целую груду старинных драгоценностей. При виде их он громко закричал от радости. Но Меша...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 лежащим в ней. Жизнь каждого человека в центре времен. Все жизни были ясно увидены Меши и запечатлелись в его глазу. Мы, люди, стали зеницами очей его, одеяния наши его ясновидением. Бытие наше дало ему знания. В самой гуще леса Орнан, что раскинулся на сто тысяч шагов в длину и сто тысяч шагов в ширину, стояло дерево Химмен. Дерево было старым, раскидистым, сотней крупных ветвей, и на каждой сотне мелких веточек, а на каждой веточке сотни сотен иголок. И дерево это сказал о своей душе, что гнездится в корнях. Видны все мои листья иглы, кроме одной. Эту единственную иголку скрывают во тьме остальные. Это моя великая тайна. Кто узнает её во тьме среди бесчисленных моих игл? Кто сочтёт их все? В своих скитаниях Меша проходил как-то через лес Орнан, и именно с этого дерева Хеммен сорвал именно ту маленькую веточку с заветной иголкой, которую и сломал. Ни одна дождевая капля не упадёт снова с небес во время осенней непогоды, если она падала раньше. Осенние дожди выпадали и раньше, и выпадают сейчас, и будут выпадать всегда в это время года. Меши видит каждую каплю, знает, куда она падала, падает и упадёт в будущем. У меши в зеннице ока все звёзды и тьма межзвёздная, всё это залито ярким светом. Отвечая на тот вопрос лорда Шортха, в миг ясновидения Меша узрел все небеса разом, как если бы всё это было одно лишь солнце. Над землёй и под землёй. Вся сфера небесная была залита светом, как поверхность солнца, и тьмы не было вовсе. Ибо видел он не то, что было, и не то, что будет, но то, что есть. Те звёзды, что ещё за яс неба склона вносят с собой свой свет, единоременно запечатлелись в его глазу и светили теперь все сразу. Небосклон. Мистическая интерпретация одной из теорий, поддерживающих гипотезу о расширяющихся границах вселенной. Гипотеза впервые выдвинута математической школой Сидха более 4000 лет назад и в целом принята на вооружение последующими поколениями космологов. Хотя метеорологические условия на планете Гетон не позволяют собрать достаточных доказательств при наблюдении астрономических тел, скорость расширения Вселенной, константа Хаббла, константа Рэрхирека, может фактически оцениваться в соответствии с зафиксированным количеством света, исходящего из ночного неба. Основной постулат теории: если бы Вселенная не расширялась, ночное небо не казалось бы тёмным. Тьма есть лишь в глазу смертного, считающего, что он видит всё, однако не видит ничего. Во взгляде Меши тьмы не существует. А потому те, кто взывает к тьме, хандерты, обезумели и были исторгнуты со слюной изо рта Меши, ибо они дают имена тому, чего не существует, называя это несуществующее истоком и концом. Нет ни истока, ни конца, и всё существует лишь в центре времён. Подобно тому, как все звёзды разом могут отразиться в одной лишь капле дождя, падающего с небес в ночи, так и капля эта тоже отражается сразу во всех звёздах мира. Не существует ни тьмы, ни смерти, ибо всё сущее лишь в великом миге ясновидения и концы и начало едины. Един центр всех времён, как один миг ясного видения, как один закон и вечный свет. Так загляни же теперь в глаз Меша.